21. Тайна мертвеца без головы. Ночью костра прошла спокойно, хотя воеводу до рассвета терзали какие-то странные тягостные сны. С первыми лучами солнца Евпатий поднял свой отряд. Перекусив, рязанцы начали поиски дороги к Черному озеру, до которого, как считал Коловрат, было рукой подать. Первым делом Воевода решил вернуться по своим следам к подчинку. и, убедившись, что это тот самый, пройти по лесной дороге как можно дальше от берега. Ночью прошел снегопад, и следы отыскать не удалось. Сначала это ничуть не обескуражило Евпатия. Однако, вернувшись на целую версту назад, в том направлении, откуда они пришли вчера, рязанцы не смогли найти ни поляну с починком, ни лесную дорогу. «Ничего не понимаю». Бормотал воевода, рассматривая похожие друг на друга пустые поляны в лесу, попадавшиеся завидной регулярностью, но и слепших домов не было ни на одной из них. «Где же починок? Он ведь был где-то рядом, а, ратиша?» «Был», — только разводил руками следопыт, пытаясь проникнуть взглядом сквозь мохнатые лапы елей. «Где-то здесь. Сам не пойму, как заплутали». Так они кружили по лесу до тех пор, пока вновь случайно не оказались на берегу оки. Это вышло как-то само собой. Так незаметно, что Калаврат едва не свалился со скалы вниз, смело шагнув между двумя елками. В последний момент, схватившись за стол одной из них, воевода смог удержаться, а чуть позже, выбравшись на небольшой открытый уступ, осмотреться. Прямо под ним до самого льда реки отвесной стеной обрывалась скала высотой не менее десяти саженей, а дальше вверх по течению высота утеса только росла. Значит, мы ушли вверх по течению на несколько верст. пробормотал себе под поднос воевода, немного успокоившись. Ближе к переяславлю Рязанскому и коломне, а починок остался далеко позади. Не понимаю, как это случилось, но назад уже не пойдем, только вперед. «Тем более, что нам туда и надо». Бросив быстрый взгляд на реку, Коловрат убедился, что на льду никого нет. А посмотрев на солнце, которое уже почти поднялось на небосвод, осознал, что поиски починка затянулись почти до полудня. «Ничего не понимаю». Опять пробормотал воевода. «Мне казалось, только недавно ушли с места ночевки. Странное место. Как-то быстро здесь летит время». «Я вот думаю...» подал голос Ратиша, стоявший у него за спиной. «Может, нас Леший водит?» «Кто?» — переспросил от удивления Калаврат. «Леший», — спокойно повторил Ратиша. «Не хочет, чтобы мы снова тот починок отыскали. Прав ты был воевода, не надо было там ночевать. Глядишь, и не проснулись бы сегодня». «Не знаю, кто нас водит», — отмахнулся Калаврат, «на всякий случай перекрестившись, но обратно мы не пойдем». И починок этот больше искать не будем. Считаю, что он нам просто примерещился. Пойдем от реки вдаль, рано или поздно набредем либо на дорогу, либо на тот починок, который нам нужен. Воля твоя, воевода!» — согласился Ратиша и махнул лесным духом, которые, как ни в чем не бывало, стояли чуть поодаль. Рязанцы пробирались сквозь лес еще полдня, пока действительно не вышли на просеку, оказавшуюся лесной дорогой. Следов, кроме звериных, на ней не было. Снег тоже оказался не слишком глубоким. Подчиняясь какому-то внутреннему велению, Калаврат свернул по этой дороге направо, и вскоре они оказались на краю широкой лесной поляны, где стоял заброшенный починок. Быстро пересчитав полуразрушенные дома, воевода радостно выдохнул, домов было пять. «Это он», — заявил Калаврат, выдохнув пар в бороду и скользнув взглядом по останкам ветхих домишек. «Тот самый». Уже легче, кивнул Ратиша. Куда дальше путь держим? Войвода чуток поразмыслил, припоминая, что рассказывал ему о дороге к озеру Кузнец. Если это он, то дорога в скорости опять упирается в реку. Опять? На этот раз перекрестился Ратиша. Мы что же кругами ходим? Я же тебе говорил. Но нам туда не надо. Спокойно продолжал излагать Евпатий. Он затем крайним домом. «Должна быть едва приметная тропка, что ведет вдоль реки, а потом в чащу. По ней нам надо пройти еще несколько верст. Там и будет Черное озеро». Сказав это, воевода первым зашагал вперед по заснеженной дороге и вскоре достиг крайнего дома. Прямо за ним, в сторону междеревьев, действительно уходила малозаметная тропинка. Но она там была, и даже под снегом эту тропу можно было различить, На сей раз Ратиша промолчал с уважением, посмотрев на воеводу. Сам же Евпатий, казалось, был даже не рад своей находке. Он только вздохнул и приказал. «Идем, пока не стемнело». И первым шагнул на тропу. Евпатий Львович вдруг попросил Ратиши, окликнув его. «Дозволь я, так оно спокойнее будет». Калаврат обернулся, встретился взглядом с верным ратником и едва заметно кивнул, пропуская того вперед. Сделав буквально два десятка шагов по тропе, Калаврату внезапно почудилось, что кто-то смотрит ему в спину. Он вновь обернулся и не увидел позади никакого починка. Только припорошенные снегом сосны стояли вдоль тропы. «Может, Ратиша и прав», — подумал воевода, еще раз перекрестился и зашагал дальше. «Лучше вообще не оборачиваться». Сосновый лес по обеим сторонам рос сплошной стеной, почти не пропуская свет. И чем дальше рязанские ратники уходили от того места, где был починок, тем становилось темнее, хотя до ночи было еще далеко. А тропа все велась и велась между темными стволами деревьев, словно белая лента. Поляны попадались по пути редко и были так похожи одна на другую, что вскоре и коловрату стало казаться, что они ходят кругами. Несмотря на то, что это была глухомань, а до ближайшего города несколько дней пути — Непуганные звери почему-то не попадались ратникам, как это было на другом берегу оки. Следы были. Однако ни куропатка, ни заяц ни шныряли мимо них, не стучал дятел высоко в кронах деревьев. Лес словно вымер. Лишь один раз случилось повстречать им зверя. Но странный то был зверь. Через пару верст тропа наконец свернула от берега в чащу и пошла вниз — На очередном повороте увидели ратники огромный валун бурого цвета, свободный от снега. Но едва приблизились к нему на десять шагов, как вдруг валун этот зашевелился, поднялся на задние лапы и, раскрыв пасть, зарычал так, что задрожали окрестные сосны. «Шатун!» — выдохнул калаврат, словно давно ждал с ним встречи. «Бей его, ребятушки!» — приказал Ратише арбалетчикам, когда огромный медведь со злыми глазами бросился на них. Но едва арбалетчики выпустили в медведя по стреле почти в упор, а Ратиша даже успел метнуть в него боевой топорик, как прямо перед ними возникло облако из тумана. А когда оно рассеялось, медведь пропал бесследно. Ратиша, ожидавший увидеть перед собой окровавленную тушу, пробитую в трех местах арбалетными болтами, обомлел. Придя в себя, следопыт выдернул топорик из сосны и вернулся на тропу. «Истинно говорю, ляши нас водят», — прошептал Ратиша, обернувшись к Лаврату и перекрестившись три раза. «Нечисто тут». «Идем дальше», — приказал Калаврат, стараясь не обращать внимания на застывшие от изумления фигуры лесных духов. На «Обратной дороги нам нет, только через это чертово озеро. Как найдем его, так все и узнаем, чисто тут или нечисть завелась». «Ты прости, Ивпатий Львович», — не удержался Ратиша, когда они снова продолжили путь, пустив вперед арбалетчика заряженным оружием. «А твой этот, Васька, часом с нечистым не в дружбе?» «Он много кого знает», — криво усмехнулся боярин, чем еще больше смутил Ратишу. «И много чего. Вот потому-то нам и нужно встретиться». А увидев недоумение в глазах верного Ратника, обернулся и добавил с наигранной смелостью. «Да ты не боись, Ратиша», — «Нет на свете такой нечисти, чтобы русскому богатырю дорогу преградила, верно?» «Верно», — осторожно кивнул Ратиша, все еще под впечатлением от увиденного. «Значит, найдем озеро и все узнаем». «Вот и ладно», — подтвердил Калаврат, которого тоже не покидало ощущение, что забрели они в какие-то заповедные места, где нечисть водится. Он и не знал до сих пор, что в окрестностях Рязани имеются такие... Но после вопроса Ратишива воевода до призадумался, отчего Васька выбрал именно это место для тайной встречи. «Да, интересно, с кем же это наш атаман снюхался? Сюда, похоже, не только татарам, но и обычному человеку ход заказан». Криво усмехнулся Евпатий, шагая по тропе, что уводило отряд все ниже и ниже в темноту зимнего леса. «А попасть можно только по специальному приглашению. Надеюсь, у нас оно есть». Вскоре вокруг потемнело настолько, что рязанцы едва могли различать друг друга и деревья на расстоянии нескольких шагов. Но были это не просто сумерки. Показалось Калаврату, что снизу поднялся и окутал тропу черный туман. Войдя в него, ратники вовсе потерялись. Лес пропал из вида. Тропу было почти не разглядеть. Поневоле рязанцы сгрудились в кучу и осторожно передвигались вперед, держа оружие на изготовку. Только Коловрату давно казалось, что все опасности здесь нечеловеческого происхождения, и стальной клинок или стрела от них не спасут. И все же оружие в руках давало хотя бы видимость защиты от неведомого врага. Вдруг черный туман рассеялся, вернее, расступился. Пройдя сквозь него, Калаврат узрел, что стоит уже не на лесной тропе в Зимнем лесу, а на берегу глухого лесного озера. Это озеро было круглым, как чаша, со скалистыми и обрывистыми берегами, которые высоко поднимались над его черной поверхностью. Отчего казалось, озеро тихо плещет своими черными волнами где-то далеко внизу, словно нашептывая заговор. Вода, — как-то отстраненно подумал Калаврат, осторожно делая несколько шагов вперед. Зима на дворе, а оно не замерзло. Только тут, обернувшись назад, Евпатий заметил, что стоит на скалистом берегу совершенно один. Ни Ратиши, ни остальных ратников с ним не было. Но и это чего то не удивило воеводу, словно ждал подобного. Знать не у всех сюда приглашение есть, — подумал воевода. Прав был Ратиша, не совсем тут чисто. Снега вокруг озера тоже не было. Здесь словно застыла поздняя осень. Мох и пожелтевшие листья усыпали все скалы вокруг. Они же укрывали и тропу, что вела меж прибрежных камней к низкой охотничьей сторожке, на мысу в сотни шагов отсюда. Подняв свой взгляд, Калаврат увидел костер, ярким пятном горевший в сумерках у входа в обветшалую сторожку и спину человека, который шевелил палкой угли костра. Воевода сразу узнал его и зашагал вперед, уже ни о чем не раздумывая. «Ну, здравствуй, кузнец!» — поприветствовал хозяин осторожки Калаврат, добравшись до скалистого мыса. «Вот и я!» «И ты здрав будь, боярин!» Поднял голову Васька Волк, кивнув на плоский камень возле себя и сидушку из распиленного дерева. «Садись, а выпей медовухи, согрейся у костра с дороги. Зябко, небось, было!» Коловрат с недоверием посмотрел на поверхность камня, которая была устлана скотеркой и уставлена плошками с нехитрой снедью. Тут же виднелась медовуха в баклажках и две чарки. Выглядело все вполне натурально. «Это можно», — согласился наконец Калаврат, а сам подумал, — семи смертям не бывать, а одной не миновать, чем бы тут все ни казалось. Он сел на деревянный чурбан, решив уже ничему не удивляться, плеснул медовухи в обе чарки. Протянул вторую кузнецу, одетому как и положено, в длинную рубаху, кожаные штаны и безрукавку. Ни меча, ни топора, ни арбалета, с которыми кузнец любил часто общаться, поблизости не было видно. Но припомнив, в каком месте он оказался, воевода решил, что все это здесь и не понадобится. Выпили, помолчали. Воевода вдруг быстро захмелел, так что его даже потянуло в сон забористая медовуха. Удивился Коловрат, борясь со сном, хотя вопросы так и роились у него в голове. Спрашивай, боярин, чего хотел? Словно прочитав его мысли, заявил Васька, поставив свою чарку на камень. Затем ведь и пришел в такую даль. Ты тут один или с подмастерьями? Почему-то сразу уточнил Коловрат. Один, спокойно ответил кузнец, вновь принявшись ворошить угли костропалкой. Но глаза. «Но глаза у меня везде есть». «Верю», — кивнул воевода, оглядываясь вокруг затуманенным взором. «А моим бойцам, значит, сюда вход заказан?» «Ты догадлив, боярин», — ответил кузнец, посмотрев прямо в глаза Коловрату. «Наш с тобой разговор тайный. Его никому слышать не надобно. Да и места здесь мало. Бойцы твои снаружи подождут». А воевода вновь посмотрел на старушку и окрестные скалы, зажимавшие озеро со всех сторон. Куда ни кинь взгляд, дальше скал он не мог проникнуть. «Озеро-то это...» — опять с сомнением произнес Калаврат. «На самом деле есть, али только кажется». «Может, есть, а может и нет. Какая разница, боярин?» — нехотя ответил Васька-волк, ухмыльнувшись. «Главное, что мы с тобой здесь о деле поговорить можем, и никто нам не помеха». Калаврат чуть подался вперед, и, вперев взгляд прямо в кузнеца, задал давно мучивший его вопрос. «Ты сам-то, Васька, часом не мертвец, а ли в колдуны подался?» Помолчал немного бывший атаман, подбирая слова. «Я, боярин, конечно, много душ на тот свет отправил, и с другими душегубами шался. такая уж выдалась мне дорога». Начал он издалека. «Но вроде на этом свете пока обретаюсь, а совсем без колдовства на Руси никак». — И на том спасибо, — произнес калаврат, поняв, что другого ответа не дождется. — Ты давай, а деле, — спрашивай боярин, — коли пришел. Напомнил кузнец, вновь наливая себе и боярину медовухи. Чего зря время тратить, а то заладил свои мертвецы и колдуны. Жизнь такая, вот и все. Время сейчас быстро течет, а в этих местах и подавно. — Ну да, — согласился воевода, чего то впадая в задумчивость и повторил. — Ну да. — Слышал я, что сожгли татары Рязань нашу. Начал сам задавать вопросы кузнец, не дождавшись от воеводы. — Сожгли, — признал Коловрат, чуть откинувшись и переводя взгляд на черную гладь озера. — Уже несколько дней, как сожгли. — А как же ты, воевода Рязанский, уцелел? — Был у меня ход подземный заранее прорыт, — признался Коловрат. Когда все пропало, уже под землей ушел, да еще кое-кого спас. Князя, небось, догадался кузнец. Князя. Не стал обманывать Евпатий. Раненый он. Между небом и землей сейчас. С тех пор по лесам обретаемся живы, и ладно. Теперь о будущем крепко подумать надобно. Да лучше скажи, выполнил мой наказ? — Почти, — ответил кузнец, вновь подливая медовухи гостю. Я свое слово держу. В Атагу я тебе собрал. Почитай, две тысячи человек уже есть. Люди разные, лихие, но за Русь на все готовые. Много их с родственников татары пожгли. Эти ни за что не простят, зубами рвать будут. — Где сидят? — вопросил воевода, вдруг быстро протрезвевший от таких новостей. — В тайном месте сидят, ждут. Пока я к ним не приду или человека со знаком не пришлю. Городец Мещерский, знаешь? — А то... Вот под ним и сидят. Места там глухие. Аккурат меж окой и Мокшей. Татары, если и доберутся туда, в лесах и болотах Мещерских никогда их не отыщут, даже зимой. «Молодец», — похвалил воевода, к которому вновь возвращалась его хватка. «А лодьи, быстроходные, как у северных людей, и команды к ним, к весне будут», — пообещал Васька. «Сейчас они все одно тебе без надобности. До весны еще дожить нужно». — заметил воевода. — Где построят лоди сии. Там же. В Мещерских болотах есть острова целые, где и людей, и корабли большие разместить можно тайно, если ведать, как туда добраться по протокам. Так что никто лишний не узнает до поры. Ни свои, ни татари. — Арбалеты сможешь еще изготовить, сотен пять? — Кузню мою подрезанию разгромили. — Начал издалека кузнец. — А где же ты сейчас обретаешься? то тут, то там, скитаюсь по лесам все больше. В разных неприметных местах прячусь покуда, благо их вокруг Рязани. — Ладно, — призадумался воевода, — кузню мы тебе справим, дайте срок. Ты мне лучше вот что скажи. Озеро твое аккурат меж Рязанью и Коломной стоит, э, вроде бы. — То не мое озеро, боярин, — заявил друг Васька, внезапно став серьезным и обводя окрестности взглядом. «Я здесь такой же гость, как и ты, просто гость частый. Черное озеро само решает, кого пускать, а кого нет». «Ты про татар под Коломной слыхал, что?» Не стал вдаваться в подробности Колобрат, которого уже захватили новые идеи. «А про наших? Перед осадой Рязани князь отправил сюда малолетнего племянника своего Романа Ингваревича с наказом, тайным и большой дружиной Коломну держать». Только за то время, что мы в Рязани сидели, не было ни одной весточки. И помощь не пришла. Отец его Ингварь предателем оказался. Подозреваю я, что яблоко от яблони недалеко падает. Ушел твой Роман Ингварьич из Коломны. Огорошил воеводу бывший атаман. Вернее, сбежал. А куда, не ведаю. Сказываю, что седьминцу назад гонец к нему был тайной Запада». А после битва кровавая случилась меж своими, а войско в Коломне взбунтовалось. Половина полегла в той битве. Роман Ингверич бежал и увел с собой оставшихся. Но сотня радников, верных князю Юрию, еще несколько дней в Коломне сидела, запершись. Да потом пришли татары большим числом и сожгли ее. — Сожгли, значит, Коломну. Наклонился вперед воевода, тяжело вздохнув. — Откуда знаешь? — Слухом земля полнится. Хитро прищурился бывший атаман. Не слыхал ли в последние дни про Батыя Душегуба еще чего? Говорят, что несколько дней назад, спалив Рязань, двинулся дальше, на север, произнес Васька Волк, как ни в чем не бывало. В эти места идет, сказывают. Белгород, Ижеславль, Промск давно сгорели. Рязань пала, Коломна тоже. По всему теперь дело за Переяславлем и Зарайском. А что Муром? Вскинулся Коловрат. свободен покуда пожал плечами бывший атаман не знаю от чего но татары его стороной обходят как и городец видать им другое надобно это хорошо кивнул воевода и усомнившись опять попросил откуда знаешь от людей евпатель львович усмехнулся кузнец добрых людей на свете тьма ну да кивнул воевода с пониманием откуда же еще Коловрат подцепил пальцем из деревянной плошки кусок мяса и отправил его в рот. Проживал в задумчивости. Мясо оказалось еще теплым, словно только что из костра. Едва Коловрат узнал новости про Коломну, как ему тут же захотелось вернуться назад, предпринять что-нибудь против татарского войска. — А знак-то какой людям твоим показать? — вспомнил вдруг воевода о том, что должен был явить посланец атамана предводителю тайно собранного войска. чтобы они признали во мне своего хозяина». Васька оттянул рубаху с шеи и вытащил из-под нее какой-то медальон, висевший на тонкой бечевке. Протянул Коловрату. «Держи, воевода, покажешь это Митяю, который промеж них сейчас верховодит. Стой минут, рабом твоим станет, а ли как сам решишь?» Калаврат принял бечевку с медальоном из рук атамана и только тут разглядел... что это была лишь половинка серебряной монеты, криво разрубленная топором и пробитая в центре. Воевода озадаченно повертел ее в руках. «Митяй тебе другую половину монеты покажет», — пояснил Васька. «Так и признаете друг друга». «Идет», — кивнул воевода. «А отыскать их как?» «От городца пройдешь еще верст десять вдоль оки в сторону речки Мокши. Там мы с острый будет с камнем диковиным на конце». От него еще пяток верст, а поперек реки в самое болото. Там и найдешь. А ежели промахнусь? Ты, боярин, главное мыс отыщи. Как только в болото вступишь, они тебя в скорости сами встретят. Митяй свое дело знает. И что за камень там диковиный стоит? Прямой, узкий, высокий, косая сажень почти, серый. Похож издали на дерево. Но обточен так сильно, что гладким кажется». В него аж смотреться можно. Наверху извояние голова зверя, невиданного, с прозрачной чашей в когтях. И в чаше этой, и сказывали, иногда огонь горит. — Колонна, что ли? — удивился воевода и добавил, поразмыслив. — Маяк? — Мудреные ты слова говоришь, боярин, — ответил кузнец. — Я таких и не знаю. Камень диковинный, и все тут. — Ну, камень так камень, — выдохнул воевода, сделав вид, что поверил. Хотя что-то подсказывало Коловрату, что бывший атаман видал и колонны и маяки только не здесь, но не спешил васька рассказывать о своей прошлой жизни, хотя и знакомы они были давно. Откуда в рязанской глухомане могла взяться отполированная колонна, да еще, исполнявшая роль маяка воеводе пока было неясно. видать кто-то мудро ее там поставил, решил коловрат, надевая бечевку с монетой на шею, где уже тесно было от ценных вещиц. «Но кто и зачем? Надо будет князя порасспросить, вдруг знает». «Я в Муром собираюсь, как только князь наша климается, объявил воевода. «Может, по дороге войско собранное навещу, али позже, как выйдет. Сейчас время темное, сам-то где обретаться дальше будешь?» «В этих местах Покудова, седьмицу другую. Людишек полезных поищу, надо же тебе корабли по весне достроить. Хоть и непросто это будет, но я слово свое держу». «А потом, может, и подгородец наведаюсь». «Короче, встретимся там, если что», — объявил воевода. «А левмурами меняющие Коля татары его не пожгут. Сюда я больше не ходок». «Ой, не зарекайся, боярин. странно усмехнулся бывший атаман. «То озеро решает. Думаешь, это я тебя сюда позвал?» От этих слов холодок пробежал по спине калаврата, но ничего уточнять воевода не стал. Он узнал все, что было нужно — и больше его здесь ничего не держало. Можно возвращаться в лагерь у Рязани и думать, как быть дальше. Хотя, — признался Евпатий самому себе, — вспомнив про перстень таинственного мертвеца, кое-что еще остается недосказанным. Повинуясь внезапному порыву, Калаврат сдернул шею бечевку с перстнем и протянул бывшему атаману. — Вот еще что, глянь-ка. Давно хотел спросить тебя, не знакома ли тебе эта вещица? Казавшийся до сей поры каким-то отстраненным Васька Волк вдруг ожил при виде перстня. Он перестал ворошить угли костра, отбросил палку и взял его в руки. Внимательно осмотрел со всех сторон золотой перстень с огромным изумрудом, охваченным по бокам двумя перекрещенными саблями искусной работы. Даже осторожно провел по ним пальцем, словно пробуя острие сабли на ощупь. и лишь затем, словно нехотя, вернул его к Калаврату. Долго молчал. «Вижу, признал», — надавил на него боярин. «Расскажи, что знаешь про хозяина». «Откуда он у тебя?» Вместо ответа спросил Васька, с трудом оторвав глаза от перстня, что и впатье вновь спрятал под одеждой рядом с крестом и разрубленной монетой. Нашел в одном укромном месте. Попытался уйти от прямого ответа Коловрат. Калаврат. «Ух, темнишь, боярин». Такие перстни на дороге не валяются, и даже в твоих золотых мастерских таких не найдешь. Так что, если и нашел, где только вместе с мертвецом, — заявил кузнец, — Архип, покуда жив был, никогда этот перстень не снимал и с саблей своей не расставался. Васька вдруг резко подался вперед и дыхнул в лицо и в патию медовухой. А может, это ты его, боярина, на тот свет спровадил? Не я. признался воевода, чуть оттолкнув от себя бывшего атамана. «Когда нашел этого мертвеца, он уже на том свете был давно. Много лет прошло, кости истлели, не то что одежда. Только перстень этот при нем и был. Больно приметная вещица. Взял я его с собой и не удержался. С той поры не выходит из головы узнать, кто таков был его прежний хозяин. Что за архип такой? Знавал ты его, получается?» «Известный был человек». Кивнул, наконец, бывший атаман. Он потянулся за баклажкой, разлил остатки медовухи по чаркам, выпил, не чокаясь, словно поминал того Архипа. Подождал, пока выпит боярин, и начал говорить. Много лет назад, еще задолго до того, как я здесь появился, промышлял в этих местах знаменитый атаман разбойников Архип по прозвищу Кабан. Рассказывали, будто Архип происходил чуть ли не из знатного рода, Может, княжеский отпрыск или незаконно рожденный сын чей? Доподлинно неизвестно. На разговоры такие ходили. Ежели сын богачей, то отчего подался в разбойники, тоже неизвестно. Только появился он словно из ниоткуда и быстро в гору пошел. По прошествии нескольких лет имел архип Ватагу огромную. С армией, схожей числом, много кораблей, и большие связи не только в здешних краях, но и в странах дальних. Ничем не гнушался. Кровь лил рекой, грабил купцов на дорогах и на реках больших. Даже на города налет устраивал. Легкой был атаман. Князья наши его боялись, но поймать никак не могли. — чего ж не могли? — удивился Коловрат. У князя войска все одно больше. — А он заговоренный был. — Ответил просто Васька. — Сколько раз под смерть уходил? Сколько раз его пытались поймать? Людей ближних подкупали, в ловушку заманивали. А он все одно, словно уголь сквозь сеть рыбацкую ходил. Ничто его взять не могло. Ни меч, ни стрела, ни яд. Сколько раз пытались. И так много лет прошло. Начал народ поговаривать, что Архип непростой атома. Она с бесами дружбу водит. Прямо как ты, — не выдержал воевода. Я другое дело, — отмахнулся кузнец. Я по земле хожу и место свое знаю. «Так отчего ж архип твой сгинул, в конце концов, коли такой везучий был?» Удивился воевода. «Даже заговоренный. Удача закончилась». «Нет, тут дело другое, темное», — ответил Васька, взглянув в сторону озера. «Был про архипа слух, что во время одного из удачных налетов в дальних краях попала случайно к нему в руки какая-то колдунская тайна. Не то, как бессмертным стать, не то, как время вспять оборачивать». В общем, сказывали, побывал тогда Архип в пещере, куда обычным людям путь заказан. Зашел молодым богатырем, а вернулся совсем седым, словно постарел лет на двадцать. И с того дня часто от него ватажники ближние всякие небылицы стали слышать о том, что, мол, есть на земле места, где люди по небу летают, как птицы, и под водой плавают, как рыбы. «Да разве такое возможно?» — воскликнул воевода. «Умом, наверное, двинулся твой Архип в той пещере». «Может, и так», — задумчиво кивнул Васька, дожевывая мясо из плошки. «Я с Архипом всего пару раз виделся во время налетов совместных. Он тогда и мне успел наплести что-то, прокованное из металла колесницу, что летит по небу, изрыгая огонь позади себя». «Чушь», — заявил Калаврат, — «не может колесница по небу летать». «Чушь или нет?» — кивнул Васька, — а только, видать, нашлись люди, которые поверили в эту колдунскую тайну. Многие захотели увидать все то, о чем он рассказывал. Говорят, горы золото ему сулили, чтобы только показал, где эта пещера находится. Но Архип отказывался на отрез. Васька дотянулся до последней баклажки и вновь наполнил чарки. В этот раз Калаврат отхлебнул, не раздумывая, ощутив внезапно нервную дрожь. «Говорили, — закончил Васька, — что путь к этой пещере был помечен на карте, которую Архип всегда носил с собой. А перстень открывал на том месте тайную дверь или ларец с сокровищами внутри. Архип не раз говорил, что когда отойдет отдел, дел, то вернется туда, чтобы остаться навсегда. Мол, там его никто не отыщет. Но, видно, так и не успел, потому что однажды пропал бесследно. Ватага его разбежалась — Было это лет десять назад. С тех пор о нем забыли. А может, и правда ушел в ту пещеру или бессмертным стал? Тайну, если она и была, архип твой так и не раскрыл, — заявил вдруг Калаврат. Похоже, унес ее с собой в могилу. — А ты почем знаешь, боярин? — прищурился Васька. — И бессмертным он точно не стал, — добавил воевода. Атаман продолжал пристально смотреть на своего гостя, молча ожидая ответа. «Убили его, да не просто убили. Когда я нашел его и скелет, у Архипа этого не было головы», — пояснил Калаврат. «Оторвали башку твоему Архипу. До сих пор не пойму, зачем». «Где ты его нашел?» — поинтересовался Васька, но вопрос завис в воздухе. Калаврат в задумчивости смотрел на воду Черного озера, потом поднял глаза на Ваську, но так ничего и не ответил. «Может, дознаться хотели?» — произнес тогда атаман. Но не таков был Архип Кабан, чтобы рассказать что-то против воли. Видать, за эту тайну ему и головы было не жалко. — А ты что, тоже веришь, что все это не роскозни? вопросил его Коловрат. Васька пожал плечами. — Если Архип так за нее держался, может, там что и есть. Если отыщешь карту, сможешь узнать правду, коли захочешь. — Да где ж эту карту сыскать? Да и зачем? Думаю, брехня все это. «Где карта, не знаю. А перстень теперь у тебя». Заметил на то кузнец. «Тебе и решать, что дальше с ним делать, боярин». Помолчал Коловрат, призадумался крепко. «Кстати, вновь подал голос кузнец. Про озеро это мне тоже Архип поведал в свое время. Оказал я ему одну услугу, а он взамен показал мне путь, как найти это место. Где схорониться можно до срока, да с людьми нужными повстречаться незаметно для чужих глаз». Только не каждый сюда входить может. Это я уже понял. Кивнул воевода и уточнил. А выходить? То мне неведомо. Пожал плечами кузнец. Дорога одна. Как сюда пришел, так и назад иди. А уж отпустит тебя озеро или нет, сам его знаешь. Ну, тогда будь здоров. Поднялся воевода. Пора мне. Пойду, попытаю счастья. «Если выйду от сель, то у городца повстречаемся. Да еще дела какие исправим совместно. Ну, а ежели нет?» «И тебе не хворать, боярин!» Напутствовал его кузнец. Калаврат встал, развернулся и зашагал меж камней к тому месту, откуда пришел. В конце тропинки, что поднималось немного над озером и пропадала в черном тумане, воевода остановился. Посмотрел назад. Кузнец все так же сидел вороша угли костра. Чуть помедлив, Евпатий трижды перекрестился и шагнул в черный туман.